Восемь. Жизнь, набирая обороты, продолжала катиться под уклон. Едва забрезжил рассвет, я со всех ног побежала в центральный корпус. Теперь он напоминал скорее растревоженные улей, чем островок безмолвия и покоя. Студенты в бордовых и зеленых одеждах с бумагами, книгами, свёртками в руках, поодиночке и группами, носились туда-сюда, казалось, без всякой цели. Только преподаватели в черных накидках не поддавались всеобщему хаосу. Один из них, молодой мужчина, стоял у мраморной плиты и водил пальцем в воздухе. Повинуясь его жесту, на камне проступали сияющие письмена. «Вот она, высокая магия!» Завороженная, я подошла поближе. «Что там? Тайное знание, недоступное и непосвященным? Заклятие оберег, изгоняющее из Академии злые силы?» «Расписание?» — в негодовании воскликнула я. На стене пылающими буквами довольно корявые в попыхах были начертаны дни недели, а магистр приступил к распределению учебных дисциплин по группам. «Первокурсница?» — ответил вопросом на вопрос суровый преподаватель. «Какие-то проблемы?» Воздух над его головой сгустился, отрастил перья, клюв, и вот на плечо магистра опустилась какая-то печуга вроде воробья, склонила голову на бок. Первокурсники обязаны явиться на общий сбор сегодня в три часа дня выкрикнула птица. «Первокурсникам находиться в центральном корпусе без куратора не положено». «Ну, ну, чем какой ты сердитый!» Препод погладил фамильяра по торчащему хохолку. Магистр сразу упал в моих глазах. Как выяснилось, что он чаровник, поэтому церемониться я не стала. Что у чаровника на уме, то у фамильяра на языке. Процитировала я всем известную поговорку. «Фамильяр, сотканный из силы мага, часть души его души». Случалось, магические зверушки подводили своих хозяев, выдавая истинные чувства, о которых маг и сам мог не догадываться. «Что есть, то есть», — с улыбкой согласился магистр. «Да только я человек цивилизованный, а чем еще воспитывать и воспитывать? Представьтесь, дерзкая студентка, скоро нам с вами вместе работать». «Это вряд ли», — задрала я подбородок. «Сегодня меня переведут к ведунам, а зовут меня Ал... папилот то Гриллиан. А вас?» «Магистр Рауф». И преподаватель, не тратя больше слова, взмахом руки начертил свою фамилию на мраморной плите и рядом дописал дисциплину. «Призыв фамильяров». «Не пригодится», — отрезала я. Мое заявление о переводе на факультет ведовства магистр Рауф пропустил мимо ушей, только поглядел снисходительно. «Кстати, как мне найти вашего декана?» «Второй этаж направо до конца коридора, дверь». Он усмехнулся. «Ты поймешь. Ой-ой, какие мы загадочные. Но если понадобится, я открою все двери на втором этаже. Я мэтрисзвонк из-под земли достану. По каменной лестнице я добралась до второго этажа и словно оказалась в бурной реке, состоящей из студентов. Причем пришлось брести против течения, постоянно натыкаясь на плечи и запинаясь о ноги. Направо, в административное крыло, никто не стремился. Все торопились в противоположном направлении, на занятия. «Я пойму», — бормотала я, приглядываясь к дверям. «Пойму? Почему я пойму? А, вот оно что!» Одна из дверей мягко светилась изнутри, а на деревянном плотне извивалась точно живая зеленая змейка, фамильярда В первый раз, когда я увидела змеюку, выглянувшую из рукава матрас звонк, я заорала так, что стекла задребезжали. «Не терплю всяческих гадов, скользкие твари!» Уже тогда следовало насторожиться, чего хорошего можно ждать от человека, у которого фамильяр — гадюка. Правда, папа сказал, что это не гадюка, а зеленый полос, совершенно безвредный. А так, фамильяр — очень редкий вид, показатель высокого ума и организованности. Но я на это ответила только «фе». Я занесла руку, чтобы постучать, однако к чему эти расшаркивания? Матрис — звонк, мой враг, между нами война. И я, чувствуя себя бойцом и героем, открыла дверь с ноги. Здрасте, заявила я Даканше, спокойненько сидевшей в кресле. При моем появлении она и не дернулась и бровью не повела, лишь сложила ладони домиком, облокотившись на столешницу. Здравствуй, Алисе, я ждала тебя. Присаживайся и отдышись.